Явление седьмое Те же и Федька Федька Беневольскому «Поговорите же, сударь, поскорее, а то вашу повозку совсем угонят!» Звездов «Чем он пришел?» Беневольский «Я не смею сказать, Звездов Федьке, говори, братец, говори, что тебе надобно!» Федька А вот сами видите, изволите, ваше превосходительство, что случилось оказия. Смелее, говори, что такое? Повозка моего барина стояла с приезду на улице. Так по той самой причине её и гонят, как гонят. Кто гонят? Куда гонят? Да вот, как их, Господь знает, будшники, что ли, али полиция, говорят, где не велено на больших улицах. Дорожным становиться. Ну, у брат, я не полицмейстер, это не мое дело. Беневольский. Если бы вы приказали назначить мне небольшой приют. Федька. Кабы милость была повозку хоть на двор, а для пожитков чулана простать. Звездов. Как? Что это я слышу? Разве еще ни комнаты, ни сарая? Ничего вам не отведено? Беневольский. — Еще нет. — Эй, братец, что ж ты давно не скажешь? Возьми комнату, две, что хочешь. — Ну где? — Где хочешь, любую. — Это твой, что ли, человек? — Федька. — Ихнись. Во все время разговора Звездова с Федькой Беневольский ухаживает за Варенькой, которая от него отворачивается. Звездов. «Сходи же, приятель, ты знаешь здесь Штукарева?» «Федька, как не знать? Скажи ему от меня, чтобы он вам сейчас отвел, что надобно, да комнату бы выбрал, где получше. Слышишь? Ядя приказал. Я к нему уж толкнулся было, извольте видеть. Да смею доложить, он не дает. Какой вздор не дает? Даст, коли я приказываю». Смею доложить, он говорит так, что, мол, у нас все депокои теперь заняты, а пустопорожних не имеется. Врет он как-нибудь пустой комнатой? Верно, есть. Скажи ему, что он врет. Слушаюсь. Да смею доложить, коли он а после комнаты все не отведет, а повозку, не в гнев милости вашей, то бишь вашего превосходительства, Сгонят на съезжую. Не угонят из моего дома. Делай, что тебе говорят, и не бойся ничего. Смею доложить, ту пропасть какой неотвязчивый. Не дают тебе, что ли, комнаты? Так истинно, что не дают. Позови сюда Штукарева. И его, кажется, дома нет. Никак нет, сон, дома. Я его как раз скликнул. Постой, не бегай. «Ну, что его звать? Все то же!» «В сторону. Как быть? Чем бы отвязаться?» Громко. «Беневольский!» «Да ты, брат, уже приволакиваешься, а по мне твой...» «Указывая на Федьку. Как его?» «Федька. Федор Емельянов, смею доложить. Ну вот он с ножом горлу пристал, а все за тебя, Беневольский». простодушное усердие. А я не знаю, что делать. Теперь я вспомнил. Комнаты у нас теперь точно ни одной нет. Разве вот эту возьмешь? Беневольский. Ну как же в зале, где все ходят, никого не пускай, да и только. Ведь у тебя есть чемодан, сундук, что-нибудь такое. Федька. Чемодан с бельем с... И сундук с книгами. «Ну вот, чего тебе лучше?» «И загородись со всех сторон, никто не войдет. Доволен ли теперь? Все сделано. Прощай. Пойду письмо писать». Уходит. Федька Беневольскому. «Прикажете, что ли, нести пожитки?» беневольские и Федьки. «Внеси в переднюю, да подожди. Я тебя позову, когда следует. Видишь, здесь люди». Федька уходит.